Глава 18. Алика. Камиль сегодня ведет себя очень странно, и этот пакет его с новогодними аксессуарами, и взгляды непонятные. Словно он там чего-то у себя в голове решил, а то, что про праздник заговорил, так вообще настораживает. Я, конечно, намек поняла, когда увидела сумки с продуктами, поэтому не стала отлынивать. Все-таки это мои обязанности. И если босс хочет праздничный ужин, я его приготовлю. Вот только меня не покидает странное ощущение, что есть что-то еще. Поэтому, когда Тагаев вдруг направляется ко мне, выпаливаю. А у вас в аптечке обезболивающие есть? Мужчина мой вопрос явно сбивает с толку. Не уверен. Зачем тебе? Да так, мемлю под его пристальным взглядом. Вдруг заболит что-то. В итоге смелости сказать, что у меня дискомфорт при месячных попросту не хватает. Тогда и разберемся отрезает Тагаев и уходит. Все-таки какой-то он сегодня странный. Я успеваю закончить основные блюда, готовлю даже больше, чем надо, но вхожу в азарт. Все-таки праздник. Если честно, я не представляю, что будет дальше. Мы сядем за стол, и что? Выпьем по бокалу, послушаем куранты, а потом пойдем пускать салюты? Однако по настрою Камиля я понимаю, что что-то изменилось, но пока не улавливаю, что именно а после того, что случилось в бане, я до сих пор испытываю легкое смущение перед мужчиной, даже несмотря на его грубость с моими снежинками. «Я растопил камин», — неожиданно произносит мужчина, от чего я дергаюсь и едва не вскрикиваю, настолько тихо он подкрадывается. «Что? Вы меня напугали!» «Разве ты делаешь что-то плохое?» — прищуривается хозяин дома. «Нет, но ну нельзя же вот так подкрадываться со спины!» Он лишь смотрит этим своим непроницаемым взглядом. А я испытываю странный трепет от его близости. Ведь, казалось бы, должна бояться. Он же тоже мужчина. Тот же отчим вызывал вполне определенные эмоции. Но нет, с Камилем будто все иначе. «Извините, мне надо доделать. Я сейчас накрою. Уже почти все готово». Камиль вынимает из холодильника шампанское, затем достает два бокала и выставляет все это на стол. А потом оборачивается ко мне. Поужинаем в гостиной. Удивленно смотрю на него. Зачем? Да и я не собиралась сейчас. Праздник же. Тагаев забирает бутылку с бокалами и уходит, видимо, как раз в гостиную. Я совершенно не понимаю этого порыва, но не спорю. Даже помогаю Камилю накрыть на стол. Все это очень странно, но я не рискую задавать вопросы. «Садись», — командует хозяин дома, когда я заканчиваю сервировку происходящее так похоже на семейный праздник, что мне становится не по себе, словно мы пара и вот готовимся встретить новый год. Камиль же явно не замечает моей настороженности, а может не считает нужным обращать на это внимание. Как ни в чем не бывало разливает шампанское по бокалам и вручает один из них мне. Я не пью, отнекиваюсь, но тагаева это не останавливает, он все же вынуждает меня взять бокал. Давай не упрямся, новый год же! Я делаю пару глотков, морщусь от чуть кисловатого вкуса. Конечно, раньше пробовала шампанское. Пару лет назад, как раз под Новый год, мама угостила. Я тогда скривилась и сказала, что лучше уж компот, а мама рассмеялась. Это воспоминание отдаётся горечью. «Не понравилось?» — проницательно спрашивает Камиль. «Я же сказала, не пью алкоголь!» — тихо говорю, отводя взгляд. «Расскажи о себе». Его слова звучат очень неожиданно. «Я? А ты кого-то еще здесь видишь?» Он разводит руками и смотрит снисходительно. «Все, что нужно вам знать как работодателю, есть в трудовом договоре». Сдержанно отвечаю, стараясь не показать, как меня задевает его такое отношение. «Давай забудем на сегодня про наши договорные отношения. Это предложение меня еще больше вгоняет в ступор. И перейдем на «ты». «Зачем?» Осторожно спрашиваю. «Праздник же». В который раз Камиль оправдывается этим. «Да что с ним сегодня такое? А главное, почему я сама так странно на него реагирую? И что это значит? Просто отдохнем, проводим старый год, встретим новый». «Хорошо». «Так что, Алика, как ты оказалась здесь?» «Подписала трудовой договор, как же еще?» «Да, но почему?» «Почему люди идут работать, потому что им нужно зарабатывать на жизнь?» Камиль неожиданно усмехается. «Хорошо, я тебя понял. Давай выпьем за старый год». Машинально бросаю взгляд на часы. «Надо же, оказывается, до полуночи-то остается всего ничего». Снова делаю еще пару глотков из бокала. Во второй раз шампанское лучше не стало. Еще эти пузырьки. Чувствую на себе внимательный взгляд мужчины и теряюсь. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, решаю задать ответный вопрос. «А вы? Почему вы живете здесь один?» Тагаев выразительно смотрит, и я подчиняюсь. «Почему ты здесь один?» Поспешно исправляюсь. «Разве один?» — усмехается он. «Ты ведь тоже живешь тут?» «Да, но тут такая глушь. Почему?» Выражение лица мужчины неуловимо меняется. И я буквально чувствую каждой клеточкой, зря про это спросила. «А почему люди уезжают в глушь? Потому что хотят уединения». Я не дурочка, его зеркальный ответ понимаю и, кивнув, смотрю в свою тарелку. Снова повисает неловкое молчание. «Кто научил тебя готовить?» — очередной вопрос, который ставит меня в тупик. «Что-то мама, что-то сама. Пришлось, когда...» «Когда что?» «Когда маме стало не до того. Много работает?» «Личная жизнь», — сухо отвечаю. Сталкиваюсь с ожидающим взглядом и сама не понимаю, зачем добавляю. Она вышла замуж, и с того дня приоритеты сместились. «Променяла ребенка на мужика?» Презрительно фыркает он. «Конечно, мне неприятно такое слышать, хотя отчасти так и было. Ведь до сих пор мама так и не позвонила мне ни разу. Я даже не уверена, что она вспоминает про меня». «Как ее зовут?» «Что?» «Твоя мать, как ее зовут?» С нажимом спрашивает Камиль. «Юля, вы ее знаете?» Удивительно, но мой босс внезапно расслабляется. Отрицательно качает головой и снова берется за бокал. Какое-то время мы молча едим, пока не срабатывает таймер в духовке. Подскакиваю из-за стола и, пробормотав оправдания, убегаю на кухню. Тут я немного расслабляюсь и уже не чувствую себя так скованно. Просто перевожу дыхание и пытаюсь понять, что между нами такое странное происходит. Почему мне кажется, что взгляд мужчины стал иным? Достаю противень с лимонным пирогом. Мама всегда готовила такой на Новый год, и я не удержалась, сделала его, чтобы хоть немного скрасить этот день. «Помочь?» раздается позади, а я застываю от понимания, что прямо за спиной стоит Камиль, слишком близко, как ни разу до этого. «Я сама», — тихо шепчу, едва справляясь с эмоциями. Сердце резко ускоряется, а в ушах шумит от странной смеси опасности и… «Нет, не предвкушение, но какого-то азарта, что ли?» и любопытство». «Это вряд ли», — низким голосом отвечает Тагаев. «Медленно разворачивает меня к себе, и вот тут странности становится на одну больше. Мы встречаемся взглядами, от чего я буквально теряю контроль над телом. Просто стою и завороженно смотрю на него. Темные глаза становятся еще чернее, а черты лица становятся более хищными, как будто. А потом до меня доходит, что Камиль не просто смотрит, Он склоняется ко мне, оказывается все ближе, и, похоже, намерения у него вполне себе определенные. «Мамочки, он правда это сделает?»